Его товарищи, стоявшие в средних воротах, видели, как он бежит к ним и на бегу размахивает руками. Они не могли понять, что это значит. Они просто ждали, когда он к ним присоединится. — Уходите! — уходите! — кричал Крис и показывал рукой, чтобы они прятались за угол. Марок первым глянул вглубь двора и увидел, что в окнах арсенала пляшет огонь. — Живо! Раскомандовал он, и, ничего не объясняя, толкнул, почти швырнул профессора и Кейт в следующий двор. Крис влетел в ворота, Марек поймал его за руку, дернул в сторону, и в это самое мгновение арсенал взлетел на воздух. Над стеной поднялся огромный огненный шар, весь двор озарился яростной вспышкой. Солдаты и лошади попадали, палатки сорвало взрывной волной. В воздухе плавал густой удушливый пороховой дым. Все, кому удалось остаться на ногах, пребывали в состоянии полнейшей растерянности. «Забудьте про галерею», — сказал профессор. «Пошли». И они побежали прямо через двор к видневшимся сквозь дым воротам. Две минуты, двадцать две секунды. В диспетчерской раздавались радостные крики. Крамер подпрыгивала на месте, Гордон лупил стерна по спине. Монитор снова показывал всплески поля, интенсивные и мощные. «Они едут домой!» — визжала Крамер. Стерн смотрел на обзорные экраны, показывающие защитные панели на площадке перехода. Техники уже заполнили водой несколько щитов, и щиты держали. Оставшиеся резервуары все еще заполнялись, хотя уровень воды приближался к верху. «Сколько времени осталось?» — спросил он. «Две минуты двадцать». «А сколько еще будет набираться вода?» «Две минуты десять». Стерн закусил губу. «Мы успеем?» «Ставлю голову против вашей задницы, что успеем», — отозвался Гордон. Стерн повернулся обратно к монитору перехода. Уровень поля становился все выше, менялся все отчетливее, на пиков заиграли ореолы, дополнительных цветов. Горный пик, вызывавший у них столько тревог своей неустойчивостью, обрел стабильность и все выше поднимался над поверхностью. Его форма все время изменялась. «Сколько возвращается?» спросил он. Но ответ ему уже был известен, так как горный пик начал делиться на отдельные горные хребты. «Трое!» — сказал оператор. «Да, похоже, что их трое». Одна минута сорок четыре секунды. Дверь кардегардии у наружных ворот была закрыта. Тяжелая решетка партикула опущена, а мост поднят. Пятеро оглушенных стражников лежали распростертые на земле. Марек несколько раз повернул ручку ворота, приподнял партикул ровно настолько, что под ним можно было пролезть, согнувшись, но пролет моста торчал вверх. «Ну и как он опускается?» — спросил Крис. «Цепи сквозь узкие щели в стене уходили на второй этаж здания Кардегардия». «Оттуда!» — сказал Марек, указав наверх. — Стойте здесь, — распорядился он, — а я займусь этим. — Возвращайся скорее, — сказала Кейт. — Не волнуйся, я успею. Марек Хромая поднялся по винтовой лестнице и оказался в небольшой комнате с каменными стенами, узкой и колой. Почти все помещение занимало железная лебедка, при помощи которой поднимался мост. Рядом с ней он увидел пожилого седого человека, который, дрожа от страха, держался за толстый железный шкворень, крепивший на месте звенья мостовой цепи. Марек оттолкнул старика и выдернул стопор. Цепь загремела, мост пошел вниз». Марек, следя за тем, как он опускается, глянул одним глазом на свой браслет-таймер и был неприятно поражен. Табло показывало одну минуту девятнадцать секунд. «Андре!» — услышал он в наушнике голос Криса. «Поторопись! Уже иду!» Марек повернулся к лестнице, и в этот момент услышал топот бегущих людей он понял что стражники были не только внизу но и на крыше караульного помещения и теперь они торопятся узнать почему опускается мост если он уйдет отсюда то стража тут же остановит мост и поднимет его обратно марок знал Что это означало? Ему нельзя было уходить. Стоя внизу, Крис смотрел, как мост плавно опускается под громкий звон цепей. Сквозь образовавшееся отверстие уже видно было темное небо и звезды. «Андре!» — сказал он. «Время! Тут солдаты. Ну и что? Я должен охранять лебедку». «Что ты хочешь сказать?» — удивился Крис. Марек не ответил. Крис услышал невнятное рычание и крик боли. Марек там, наверху, сражался. Крис взглянул на мост. Он опускался все ниже, взглянул на профессора, но лицо профессора было непроницаемо. Марек, высоко подняв меч, стоял перед лестницей, ведущей на крышу. Он убил первого солдата, как только тот появился. Сразу же убил второго и отбросил оба тела подальше, чтобы пол оставался сухим. Остальные солдаты на лестнице замерли в растерянности. Он слышал негромкие, испуганные голоса. Цепь все еще грохотала. Мост продолжал опускаться. «Андре!» «Иди скорее!» Марек взглянул на табло. На нем высветилось одна минута четыре секунды. Оставалось чуть больше минуты. Взглянув в окно, он увидел, что его товарищи не стали ждать, пока мост полностью опустится. Они подбежали по настилу к дальнему концу и один за другим перепрыгнули на поле, раскинувшиеся перед крепостью. Теперь он с трудом различал их в темноте. «Андре!» Это был снова Крис. «Андре!» С лестницы показался еще один солдат. Марек взмахнул мечом, но клинок зацепился за лебедку, выбив с искр. Человек вскрикнул в испуге и торопливо попятился, тесня остальных андрей беги сюда!» — взывал Крис. «Ты еще успеешь!» Марек знал, что это правда. Теперь он мог уйти. Солдаты все равно не успели бы поднять мост, прежде чем он перейдет его. А после этого он окажется в открытом поле вместе со своими друзьями. Он знал, что они там, что они ждут его, его друзья. Ждут, чтобы вернуться обратно. Повернувшись, чтобы спуститься по лестнице, он краем глаза заметил скорчившегося в углу старика. «Что же это значит провести всю жизнь в этом мире?» спросил он себя. «Жить и любить, все время ходить по лезвию ножа под угрозой болезни и голода, выбирая между смертью и убийством, оставаться живым, в этом мире. «Андре, ты идешь?» «Времени нет», ответил марок «Андре!» Он выглянул в окно и увидел на равнине равномерно мигающие вспышки света. Они вызвали машины. Они готовы в путь. В поле появились похожие на телефонные будки аппараты, стоявшие на опорных платформах. От станин растекался холодный пар, клубившийся в темной траве. «Андре, иди скорее!» — позвала Кейт. Последовала секундная пауза. «Я не поеду!» — раздался в наушниках голос Марека. «Я остаюсь здесь!» «Андре, ты не прав!» «Я прав!» «Ты серьезно?» – растерянно спросила Кейт. Она посмотрела на профессора. Тот медленно кивнул. Он всю жизнь мечтал об этом. Крис вставил керамический маркер в щель под ногами. Марек глядел на них из окна кардегардии «Эй, Андре!» – это был Крис – Увидимся, Крис. Береги себя. Андре, это была Кейт. Я не знаю, что сказать. До свидания, Кейт. Потом раздался голос профессора. До свидания, Андре. До свидания, ответил Марок. В его наушнике послышался механический голос. «Стойте неподвижно, глаза открыты, глубокий вдох, задержать время!» Он увидел на равнине ярчайшую вспышку голубого света, потом еще одну и еще. Вспышки становились все слабее, пока не прекратились вовсе. Доннеджер прошелся по затемненной сцене. Из кабинок, стоявших в глубине аудитории, за ним молча следили три президента крупных корпораций, которых он намеревался включить в совет директоров его компании. «Рано или поздно, — говорил он, — развлечения, постоянные, непрерывные развлечения, наскучат людям» и они пустятся на поиски подлинности. Подлинность станет ключевым словом 21-го столетия. А что есть подлинность? Нечто такое, что не было специально изобретено и создано для того, чтобы приносить прибыль. Нечто такое, чем не управляют корпорации. Нечто такое, что существует ради своей собственной пользы что обладает своей собственной формой а что является наиболее подлинным на свете прошлое прошлое это мир который существовал до диснея мердека бритиштельком нисан сони ай и прочих властителей нашего времени прошлое существовало до их появления прошлое развивалось исходило на нет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 Что же тогда люди будут делать? Да они уже делают это. Сегодня самой быстро развивающейся сферой туристического бизнеса стал культурный туризм. А люди хотят посетить не просто другие места, но другие времена. Они хотят войти в средневековые города – обнесенные несокрушимыми стенами в огромные буддийские храмы города пирамиды мая побродить по египетским некрополям люди хотят побывать в мире прошлого в исчезнувшем мире но они не хотят чтобы этот мир был поддельным не хотят чтобы он был подкрашенным и чисто отмытым они хотят чтобы он был подлинным А кто может гарантировать эту подлинность? Кто станет обладателем фирменного знака прошлого МТК?